31. Какая яркая! воскликнула Лилиан. Вы только посмотрите, как это красиво и романтично. Едва они выбрались из тоннеля, жена Ярика увидела огромный светящийся объект на северном небосклоне и приняла его за звезду. Энджи в этот момент закрывала дверь, ведущую в тоннель. Обернувшись на звук голоса Лилиан, она тоже увидела звезду и на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Только этого нам не хватало», — сказала девушка, выйдя из секундного ступора, а затем крикнула. «Срочно уходим отсюда!» «А что случилось?» — спросил Ярик. «Бегом!» Они побежали, оставляя яркую звезду за своими спинами. Галилео завибрировала. Энджи остановилась и оглянулась назад. Остальные последовали ее примеру. Огромный желтый луч вырвался откуда-то из-под края и мгновение спустя ударил в звезду. Она взорвалась, ослепляя и разметывая вокруг себя фонтаны искр. «Плохо, очень плохо!» — шептала Энджи. Луч исчез. Когда друзья вновь смогли видеть, яркий объект изрядно уменьшился, но никуда не делся. Огромные осколки уходили в стороны, но сама звезда по-прежнему была нацелена прямо на Галилео. «Мне снова придется гореть!» шепотом сказала Энджи и глубоко вздохнула. «Макс, подойди, обними меня!» «Что происходит?» — спросил Ярик. Макс подошел и обнял свою жену. Лилиан прильнула к Ярику. Яркий объект стремительно приближался к ним. «То, что вы видите, — ничто иное, как блуждающая комета, и летит она прямо в лоб Галилео!» Когда она подошла на опасно малое расстояние, сработала штатная плазменная пушка защиты. Одна. Остальные три, видимо, вышли из строя, да и это, судя по всему, сдохла, не уничтожив основную угрозу. Ядро кометы движется на нас и через несколько секунд пробьет защитный купол. Мы все умрем. Лилиан вцепилась в Ярика. Макс припал к губам Энджи. Ядро кометы исчезло, словно кто-то просто смахнул его из реального мира в мир забытых, пыльных и никому не нужных комет. Энджи и Макс по-прежнему целовались, когда Ярик кашлянул. «И куда оно делось?» — недоуменно спросил он. Энджи смотрела на небо, туда, где только что висел огромный, светящийся камень. Ничего, пустота. Лишь далекие звезды подмигивают четверым ребятам. Лицо у девушки вытянулось и отражало полное непонимание ситуации. Макс, стоявший рядом с ней, клялся потом, что в тот миг В ее голове что-то отчетливо скрижетнуло. «Не знаю», — наконец ответила она, — «ничего не понимаю». В этот момент над их головами столкнулись два обломка, канувшие в небытие кометы. Оба изменили прежнюю траекторию, и один из них понесся прямиком к Галилео.